Глава 8 Наступившая ночь застала двух разведчиков, Шубин уже считал Виктора Степанчука своим напарником по разведке, на дороге, ведущей на север к зимовникам. На эту дорогу они выехали после небольшой остановки. Шубин должен был передать новые сведения. Данные, полученные им в Сальске, представляли большую ценность для нашего командования. А еще Шубин спросил у полковника Уколова, О судьбе своего предшественника в должности советского резидента в Ростове Роберта Петерса, и получил ответ, что с ним все благополучно. Питерс удачно перешел линию фронта. После окончания сеанса связи между разведчиками состоялся следующий разговор. Знаете, товарищ капитан, я, кажется, придумал, как нам быть с моим плохим немецким языком сказал Виктор. Выучить язык так, чтобы не вызывать у немцев подозрений, я все равно не успею. «А давайте я буду венгром». Венгерский язык в немецкой армии почти никто не знает. Он очень трудный. Так можно будет объяснить мой акцент. А если требуется что-то сказать при немцах, чтобы они не поняли, мы можем придумать пару фраз якобы на венгерском. Например, если нужно сказать, что нам угрожает опасность и надо быстро собираться и уезжать, вы скажете что-нибудь вроде «Текай же, вараш". «Слушай, это отличная мысль», — отозвался на предложение Виктора Шубин. Можно придумать еще десяток венгерских фраз на все случаи жизни. Например, если нужно сказать возьми гранаты, я буду говорить Леманкеш, бережте, ну и все в таком духе. Только у такой системы есть один недостаток. Все эти выдуманные слова также трудно запомнить, как и настоящий венгерский. Поэтому твое предложение мы принимаем, а других слов придумывать не будем. Уже за полночь разведчики подъехали к расположению немецкого танкового полка в окрестностях поселка Зимовники. Здесь их, конечно, никто не ждал, их появление вызвало переполох. Но Шубин рассчитал верно. Здесь на уровне полкового командования еще не распространились слухи о том, что по штабам немецких войск разъезжает советский разведчик, который выдает себя за группу инфюрера Шнейдера. Поэтому, несмотря на позднее время, их встретили весьма почтительно. Командир полка майор Динст первым делом спросил у высокого гостя, что он предпочитает, чтобы он, Динст, немедленно созвал заседание штаба полка и рассказал о положении на этом участке фронта, или он хочет прежде всего отдохнуть. На это Шубин ответил, что дело прежде всего надо провести совещание: Когда я получу от тебя нужные сведения, я могу после этого уехать в любой момент, рассуждал он. А сон пока подождет. Майор Динст подчинился, и вскоре в доме, где располагался штаб, собрались почти все офицеры полка. Начальник штаба обрисовал ситуацию на их участке фронта. Ситуация была для немецких войск угрожающая, почти отчаянная. Советские войска вели постоянное наступление, двигаясь к Ростову. Они превосходили немцев и в танках, и в живой силе, достигли равенства сил в воздухе. А главное, они научились находить слабые места в немецкой обороне и бить именно в эти места. То есть они действовали так же, как сами немцы в 1941 году, в пору их наиболее успешных действий на фронтах. Фельдмаршал Манштейн со свойственным ему полководческим талантом маневрировал своими небольшими резервами, затыкая дыры, откуда угрожал прорыв. Вот и на участке танкового полка майора Динста недавно появился пехотный батальон, переброшенный из Крыма. И фельдмаршал обещал прислать еще один батальон, выведенный из Северного Кавказа. Динст со своим начальником штаба должны были разработать план операции, призванной отбросить русских назад в сторону Морозовской. Немцы такую операцию разработали, и теперь майор докладывал ее детали приезжему группенфюреру. Высокий гость благосклонно выслушал доклад майора, после чего задал несколько уточняющих вопросов. Прежде всего, его интересовала дата начала операции и силы, которые будут в ней участвовать. Оказалось, что операция назначена на послезавтра, 20 января. Группенфюрер поблагодарил майора и его офицеров за разъяснение, после чего заявил, что готов продолжить свой путь. Командир полка бурно возражал, как можно пускаться в путь в середине ночи. Разумеется, господин комендант должен остаться ночевать в расположении его полка, Подумав и поколебавшись, господин Шнайдер согласился переночевать у танкистов. Отметил только, что хочет, чтобы его водитель, Ленгер, ночевал рядом с ним. Был, так сказать, под рукой. Разумеется, условие господина группенфюрера было выполнено. Ночь прошла без происшествий. Утром после плотного завтрака, уже прощаясь, высокий гость отозвал майора в сторону и изложил ему свою просьбу. «Понимаете, господин майор», — сказал он, «мне бы не хотелось, чтобы высшее армейское руководство», знала о моем визите в вашу часть. Генералы Год и Келлерман неодобрительно смотрят на мой интерес к их делам. А ведь мы делаем общее дело. Поэтому у меня просьба. Пока вас не спросят, не спешите докладывать о моем посещении вашего полка. Договорились?» Майор Динст несколько удивился необычной просьбе высокого начальства, но согласился ее уважить. После чего комендант Ростова направился к своему лимузину. И только тут майор Динст заметил, в каком состоянии находится машина господина Шнайдера. «Майн год, но что с вашей машиной?» — воскликнул майор. «Такое впечатление, что по ней стреляли». «Так и есть», — подтвердил группенфюрер. «По дороге на нас напали русские диверсанты. Мы с большим трудом отбили нападение. Так что имейте в виду, майор. В тылу тоже может быть неспокойно. Ну, всего хорошего». «Но как же вы поедете при таком состоянии машины?» — удивился майор. «Погодите немного, и мои ремонтники установят вам другое стекло. В конце концов приделают кусок плексигласа». Это предложение заставило группу инфюрера задуматься, и в итоге он согласился. В течение следующего часа группа солдат из ремонтного подразделения полка трудилась возле машины коменданта Ростова. И в результате вместо разбитого стекла был вставлен относительно прозрачный плексиглас, через который водитель мог кое-как видеть дорогу. Группенфюрер и его водитель горячо поблагодарили гостеприимного майора и его рабочих и, наконец, покинули расположение части. «Какими милыми могут быть немцы, когда они хотят угодить начальству», заметил Шубин, когда они отъехали. «Да, ребята отремонтировали на совесть», — согласился водитель Степанчук. «Смотрите, как в кабине тепло стало. А то ведь здесь задубеть можно было. Дорогу я, правда, плохо вижу, так что скорость развить не смогу, вы уж извините. Но быстрее 40 километров я не поеду». — Я надеюсь, что сегодня за нами погони уже не будет, — сказал Шубин, — так что особую скорость развивать и не потребуется. — Так мы сейчас куда? — уточнил Степанчук. — В Ростов? — Теперь точно в Ростов, — ответил Шубин. — Но в первую очередь нам снова нужны какие-нибудь посадки. — Ну да, сеанс связи, — догадался Степанчук. — Сейчас что-нибудь найдем. Спустя 20 минут они и вправду нашли подходящую группу деревьев. Здесь Шубин наладил рацию и передал в штаб Южного фронта сообщение об операции, которую танковый полк наметил на 20 января. После этого разведчики продолжили свой путь. «Значит, в Ростове сделайте мне документы и снова поедем по немецким штабам?» — спросил Степанчук. «Слушай, товарищ венгерский рядовой, у тебя что-то плохо с памятью», — удивился Шубин. «Я тебе еще вчера говорил, что документы водителя тебе уже не так нужны, поскольку нас вот-вот разоблачат». А если послезавтра наши войска разобьют полк майора Динста, у немцев исчезнут последние сомнения насчет группенфюрера Шнайдера и его водителя. И они начнут на нас настоящую охоту. Ведь всем, включая самых тупых, станет понятно, что это Фюрер Шнайдер передает советскому командованию сведения о секретных планах немцев. Нет, Виктор, в Ростов мы едем за тем, чтобы там расстаться. Ты вернешься к своей прежней работе водителем – а я продолжу выполнять задания, но под другим прикрытием. Личина группенфюрера больше не работает». Но Виктора Степанчука не очень интересовали последние слова Шубина. Его куда больше интересовало сказанное о нем самом. «Как же так?» — воскликнул взволнованный водитель. «Вы хотите меня прогнать? После того, как я начал учиться мастерству разведчика, я не согласен, я хочу и дальше с вами. Под каким хотите прикрытием, каким угодно именем, но я хочу быть разведчиком, как и вы». «Почему мне нельзя?» «Потому что ты все же не разведчик», — ответил Шубин. «Тебя еще многому учить надо. А война — не разведшкола, на ней учиться некогда. И потом я не знаю, как тебя использовать. Я привык действовать в одиночку, во всем полагаться на себя. С тобой все будет как-то по-другому. В общем, я сказал «нет», значит «нет». Водитель не стал больше уговаривать капитана, он замолчал, ушел в себя». А Шубин, искоса глядя на его почерневшее лицо, чувствовал себя виноватым. «Ведь человек за два дня совершенно переменился», — думал он. «Он нашел свое место в общем строю. Он впервые побывал в бою и здорово себя показал в этом бою. А теперь я хочу снова отправить его в рабство к немцам, возить для них разные грузы. Правильно ли я поступаю?» «Пожалуй, что неправильно. Надо еще над этим вопросом подумать». И этот свой вывод он решил сообщить Степанчуку. «Знаешь, Виктор, я подумаю, как с тобой быть», — сказал он. «Ничего обещать не хочу, но я подумаю». Водитель прямо на глазах, что называется, рассвёл. «Спасибо большое, товарищ капитан», — с чувством произнес он. «Я вас торопить не буду, и я вам пригожусь, это точно». Больше они на эту тему не говорили. К полудню они подъехали к Ростову, когда до первого немецкого контрольного пункта на въезде в город осталось не больше километра, Шубин сказал... «Ну вот, Виктор, нам пора прощаться с этим замечательным лимузином. Видишь, вон тот разрушенный сарай. Сверни-ка к нему, встань так, чтобы нас с дороги не было видно». Водитель выполнил указание разведчика и спрятал машину за сараем. Здесь Шубин достал из багажника свою старую форму и фрейтора кнехта, вещмешок с рацией и другими нужными вещами. Из вещмешка он извлек катушку, ниток и иголку, затем снова сел в кабину и приказал водителю. «Снимай свой китель и шинель из за шей дырки на спине там и там. Пока ты в кабине сидел, эти дырки никто не видел. А теперь их будет хорошо видно. Всем станет ясно, что тебя ножом били. А с такими ранами люди редко продолжают ходить в столовые и делать другие дела. Так что бери иголку, нитки и за работу». Самому Шубину не было нужды что-то зашивать, надо было только переодеться. Он стянул с себя черный мундир с нашивками СС, снял портупею с кобурой, и надел солдатский китель и шинель, а верный ТТ вынул из кобуры и сунул за пазуху. Еще он достал документы Ефрейтора-Кнехта и положил их в карман шинели. Проделывая все эти операции, он искоса поглядывал на Степанчука. Тот, высунув от усердия язык, трудился над шинелью, заделывал дыру, которую в ней оставил нож Шубина. «Какие же документы ему подобрать, если брать его с собой?» – размышлял разведчик. «Никаких документов водителя у меня нет», И как быть с его языком?» Размышляя таким образом, Глеб машинально гладил рубец на плече, оставшийся у него после ранения, нанесенного Робертом Петерсом. И тут ему пришла в голову одна мысль. Он некоторое время ее обдумывал, прокручивал так и эдак, а затем спросил Степанчука. «Чижов говорил, что ты в детстве попал под поезд, и у тебя травма ноги. Это правда?» «Да», — признался Степанчук. «Когда иду побаливает, вот и прихрамываю». а бегать мне вообще трудно, поэтому меня от армии освободили». «Понятно-понятно», — пробормотал Шубин. Последние звенья плана, которые он разработал для себя и Виктора Степанчука, вставали на место. Надо было продумать кое-какие детали, и план был бы готов. Разведчик посидел еще некоторое время, наблюдая за тем, как водитель орудует иголкой, затем заговорил. «Слушай меня внимательно, Виктор. Кажется, я придумал, как нам с тобой быть, под какой легендой ты будешь работать». но начнём сначала с меня. Я снова буду играть роль раненого ефрейтора, который находился на лечении в одном из госпиталей Ростова. Я действительно лежал в этом госпитале, всех там знаю, могу рассказать о каждом враче, так что с этой частью легенды проблем не будет. Теперь о тебе. Ты такой же раненый, как и я. Ранение у тебя, естественно, в ногу. Осколок русского снаряда раздробил тебе голень. Но немецкие врачи совершили чудо и почти тебя вылечили. Вот только хромота осталась». «И теперь мы с тобой возвращаемся на фронт, в свою часть. Правда, возвращаться мы будем не спеша. Будем ночевать на вокзале, искать подходящий поезд, а заодно беседовать с солдатами, которые тоже ждут своих поездов. От таких солдат можно узнать много ценной информации. Позднее, когда мы намазолим глаза коменданту вокзала, мы уедем в район знакомой нам станицы Маночской. Там, как мне сообщили в нашем штабе, разыграется главное сражение за Ростов. Оттуда мы будем поставлять в штаб оперативную информацию. «Это все я понимаю», — сказал Степанчук, который, правда, очень внимательно слушал рассказ Шубина. «Но как быть с моим немецким языком? Может быть, я не немецкий, а венгерский рядовой?» «С венгерским рядовым все будет хорошо», — сказал Шубин, «но только до того момента, когда нам не встретится настоящий венгер. Тогда твоя легенда рухнет, и мы засыплемся». «Нет, так легенду выстраивать нельзя. Сделаем по-другому». Ты немец, выросший за пределами Германии так называемый «фольксдойч». Допустим, ты вырос в Белоруссии, в Бресте. Эта часть Белоруссии находилась до 1939 года под властью Польши. И нехорошие поляки не давали немцам говорить на их родном языке. В результате ты говоришь по-немецки кое-как, ведь ты учил язык тайком. А когда в Брест пришли немецкие войска, ты пошел добровольцем в немецкую армию. Вот она твоя легенда». «Осталось придумать тебе немецкую фамилию. Значит, для поляков и белорусов ты был Степанчук, а настоящая твоя фамилия, как я уже говорил, Фельдман, а имя оставим прежнее – Виктор. Осталось еще немного потренировать тебя в немецком, в основном для того, чтобы ты понимал, что тебе говорят солдаты на вокзале, а потом на фронте. Начнем занятия прямо сейчас, пока ты зашиваешь свои дырки. И будем с этого момента говорить в основном по-немецки. «Хас Я генос капитан, бодро ответил Степанчук, он же Фельдман.